Зато полезные файлы были прямо, скажем, свалены в кучу, да ещё и засунуты в редакторскую директорию. Так, словно на всех полутора гигабайтах более подходящего места для них не нашлось. Похоже, она действительно считала работу, которой занималась, абсолютно не соответствующей её интеллектуальному уровню. Но теша поймала себя на том, что с азартом прикидывает перестановки, улучшения и замены. Больше всего набоялась, как бы вдруг не заверещал телефон. Она была ещё не вполне уверена, что и как отвечать. А явилась за 10 минут до прибытия ездевшего куда-то плещеева и сразу принялась звонить. Звонки были сугубо деловыми. Вообще же начальство таким образом застало напряжённую трудовую активность. Сергей Петрович рассеянно поздоровался с девушками и скрылся за дверью кабинета. Скорее однако он вновь вышел наружу, переодетым в старые джинсы, и обратился прямо к Наташе. Наташечка, хватит глазки портить. Пойдёмте, пора косточки разминать. Вид у него был как у хитрого кота, затеявшего набег на кладовку. Наташа послушно вылезла из-за клавиатуры и заметила краем глаза, как Алла скривила губы, сверкавшие розовым перламутром. А вы, Алочка, повернулся Плищев. Сейчас подойду, Сергей Петрович, ответила Та. Только проверю, что на тут натюкала. Наташа возмутилась, хотела сказать, что она не тюкала, а работала, притом вполне грамотно, грамотнее некоторых разведчиков в машине бардак, но не сказала, конечно. Есть у нас, знаете ли, обычай, пояснил Прещеев, пока спускались по лестнице. Коллектив сами видели небольшой, работы достаточно специфическая, мало ли что может случиться. Вот и решили добиваться полной уверенности друг в друге. Новеньких, конечно, в первую очередь касается. У Наташи сразу встало перед глазами сцена с графином. Да, уж классический случай взаимовыручки и понимания. Хотя всякое ведь приключается в повседневном быту. Мало ли кто кого недолюбливает. Но зато когда придётся встать спиной к спине, и поэтому продолжал Сергей Петрович: мы договорились, что каждый вновь поступающий член коллектива должен принимать бой против уже принятых сотрудников, чтобы сразу проверить характер и в критической ситуации знать, кто на что способен. Понимаю. Чуть не споткнувшись на ступеньке, выдавила Наташа. В рту предательски пересохло. Она поняла, что мама была права аж на все триста процентов и собралась было вякнуть, мол, поступала все-таки в секретарши, а не в группу захвата по крышам и чердакам за преступниками гоняться. Она вовремя прикусила язык. Принимая на работу Сергей Петрович не экзаменовал ее по рукопашному бою. Но, может быть, это подразумевалось, чтобы в случае чего даже секретарши могли отстоять офис от бандитского нападения. Она вообразила себя в камуфляже с пулемётом. Потом беспомощно подумала про свою старшую напарницу Алу. Та не производила впечатления какой-либо крутизны, но почём знать? Обещала же подойти, значит. Силовая группа в составе четырёх мужчин и одной девушки поедала большой брикет подтаявшего мороженого, расстевшись вокруг него на полу. Всех пятерых Наташа уже как бы знала, со всеми как бы здоровалась. Но в тот миг лица слились для неё в сплошное пятно. Полтора миллиона, напомнила она себе. Полтора миллиона. Может, и не убьют? При виде начальства крутая команда свернула импровизированную пирушку. Бритоголовый багдадский вор позвал собак и отдал им мороженое, оставшееся на фольге. "Нет бы шефа любимого угостить", проворчал Плещеев. И тут же улыбнулся с выражением законченного садиста. "Кого первого Наташечка бить будете?"